13 часов 55 минут. 12 участок. бойный отдел. Кассел следовал за Кейт на неестественно безопасном расстоянии, что само по себе было непривычно и бросалось в глаза всем желающим посмотреть на них. Но ему было все равно. Она должна была находиться от него как можно дальше, чтобы он не поддался искушению провести рукой ей по бедру, или развернуть ее к себе так, чтобы ее грудь касалась его груди, а губы находились лишь в нескольких дюймах от его рта. Черт возьми, это было полностью несоответствующим ситуации. И да, это было сексуально. Он хотел ее так сильно, словно вся его тоска по ней за последние четыре года соединилась в одно ужасающе длинное мгновение. Рик не понимал, как выдержит еще четыре часа. Впрочем, представлять, что через четыре часа он сможет дотронуться до нее так, как ему хочется, было ничем иным, как оптимизмом на грани заблуждения. Они договорились лишь на ужин и разговор. О, Боже! Наверное, ему надо прекратить смотреть на нее. А еще лучше остаться в комнате отдыха и сидеть там до конца дня. Или до того момента, пока он спонтанно не воспламенится. В его состоянии было не только желание. Нет, это было балансирование по краю. Они были почти у цели, и он не мог оставить ее, потерять связь, когда они наконец-то пересекут эту черту. 13 часов 55 минут. 12-й участок, убойный отдел. Абсолютная концентрация на работе. Кейт вышла из комнаты отдыха чувствуя себя совершенно голой и беззащитной. Будто любой, кто ее видел, сразу понимал, в чем дело. Будто Касл оставил свои отпечатки по всему ее телу. Она медленно подходила к доске расследований, увенчанной картинкой красующегося хорька. Касл шел за ней, отставая лишь на никому не нужные 15 футов. Можно подумать, что этим можно было кого-то обмануть. Подначки еще не начались лишь потому, что Райан и Эспо их еще не заметили. Эспозито стоял, наполовину отвернувшись от хорька, и с трудом скрывал свое отвращение. Райан бегал перед доской, размахивая руками. Его волосы взлохматились еще сильнее, и ему явно стало хуже. «Я сниму это, когда я его найду. И я нашел бы его, если бы мой партнер мне помогал». «Никто тебе не поможет, если это увидит Гейтс». — Эспа указал рукой на доску. — И тебя уволят. — А если я не найду Харька, то, вероятно, стану разведенным. Так что извини, это приоритеты. — Ты преувеличиваешь, это смешно. — И это, — говорит парень, который даже не может взглянуть на картинку с Харьком? — Извини, Броно, в этом нет смысла. Райн запустил обе руки в волосы и продолжал шагать. На его лице выступил пот. Эспо вздохнул. — Серьезно, ты должен убрать эту доску. Знаешь, в онлайне уже есть картинка. — Ну и что? У нее 17 подписчиков, и, думаю, я в безопасности. — Может и нет. У Гейтс тоже есть интернет. Тихо — Тихо! Райан махнул рукой в воздухе. — Я серьезно. У тебя всего полчаса до того, как она прочтет и все узнает. — Это смешно. Эспозито хотел что-то сказать, но замолчал, когда увидел идущую к ним Кейт и большая неприятная усмешка расплылась по его довольному лицу. Райан обернулся. Он вытащил руки из волос, и его взгляд стал менее сумасшедшим. Он даже вполне нормально улыбнулся. Кейт замедлила шаг, пытаясь слегка оттянуть неизбежность. Удивительно, но даже ссора из-за харька не помешала Райану поделиться с другом тем, что он увидел в комнате отдыха конечно, когда они с кааслом подошли поближе кейт ясно увидела на их лицах двойное выражение восторга воистину невозможно объединиться еще больше чем в насмешках над ними Ну надо же не ожидал вас увидеть так быстро экспозита поднял брови и почему раздраженно поинтересовался калл Ты же угрожал требовал десять минут назад что хочешь нас видеть Я не угрожал. Эспозита бросил косой взгляд. «Уверяю тебя, ты узнаешь, когда я буду угрожать. Но ты сказал, что мы не можем закрыть дверь». «И по какой причине вы должны были ее закрыть?» фыркнул Эспозита. Кассел молчал, не в силах найти пристойный ответ. «Да не было никакой причины, чтобы ее закрывать», повторил Эспо, так и не дождавшись ответа. «В следующий раз надо их загипнотизировать и оставить дверь открытой», предложил Райан и Кейт была ему почти благодарна за перемену направления в разговоре. Впрочем, мысли о гипнозе прямиком привели ее к инциденту с Харьком, трусиками, карцером и воспоминаниям о шутке со спальней и каслом. Она против воли покраснела и была готова провалиться сквозь землю. Довольный Эспозита стукнул кулаком протянутый кулак Райана. «А отлично, мужик!» «Серьезно? Это все, о чем вы можете говорить?» Голос Касла был полон насмешки. «Что ты имеешь в виду?» Голос Райана был сама невинность. «Я только пытаюсь напомнить, почему я не сержусь, хотя вы потеряли моего хорька, буквально споткнувшись об него». К концу предложения Райан казался менее невинным и более сумасшедшим. «Мы не теряли твоего хорька. Мы нашли его. Мы только были не в состоянии поймать его». Касл подошел слишком близко. Кейт... Так, что она могла чувствовать грохотание его голоса в своей груди. Или это вибрировали ее нервные окончания. «Что — Что в этом хорошего? Руки Райана вернулись в волосы. — Ты что, забыл, бро? — Эспозита подтолкнул друга. — Они же были загипнотизированы. — Я не была загипнотизирована. Кейт просто не могла промолчать. — Я пыталась предотвратить побег, и Харек был самой наименьшей из моих проблем. Эспозита и Райан обернулись к Каслу. — А у тебя какое оправдание? Касл злобно зыркнул на веселящуюся парочку в тот момент, когда Райан прошептал в кулак «Гипноз», симулируя кашель. Касл вздохнул. — Ну хорошо, я был загипнотизирован, и я не мог на это повлиять, все были под гипнозом, ясно? Ну, конечно, кроме Беккет, не с ее самоконтролем, она не в счет. Беккет нахмурилась, но Кассел не дал ей ничего сказать. Он взял ее руку и с преувеличенной торжественностью произнес. «На самом деле я хотел сказать, что вы, детектив, слишком решительны, чтобы сдаться какому-то гипнозу. Вам могут позавидовать все и галактики, и я думаю, что вы в состоянии противостоять даже заклинанию под власти». Кейт пораженно молчала. В одном предложении он умудрился соединить поддразнивание, осторожный вопрос и восхищение. Она могла бы им гордиться, если бы при этом он еще не гладил ее руку, напрочь отбивая способность участвовать в разговоре. Райан зачарованно застыл, глядя на них. На его губах расплывалась блаженная улыбка. Но все остальные были загипнотизированы. Продолжал вещать касл, притворяясь, что это не его большой палец, медленно блуждал по ее предплечью. «Эта девочка походила на Баньши!» «Ерунда!» — фыркнула Эспозита. «Я бы не поддался!» «И я!» — Райан скрестил на груди руки. касл покачал головой и возразил. «Нет, ребята, я говорю чистую правду. Все, кроме Беккет, были под ее жутким воздействием. Я не знаю, как они собираются помешать ей еще раз сделать что-то подобное. Я думаю, ей нужна маска, как у Ганнибала Лектора», — предложил Кассел. «Где ты ее возьмешь?» — фыркнула Эспозита. «Действительно», — нахмурился Кассел. «А как насчет собачьего ошейника?» «У нас нет кинологического отдела», — ответил Райан. «А если выпросить лошадиную уздечку у конной полиции?» Кейт сжала губы, стараясь не смеяться. Отвечать на невероятные предложения Касла не было смысла. Краем глаза она видела, как он веселился. Это было немыслимо. Вероятно, со стороны это походило на нормальный разговор. Касл жестикулировал, шевелил бровями, выдвигал теории, подтрунивал. Все было как обычно. Только в его потемневших глазах горело что-то такое, что она для себя определила как голод и тоска. Кейт быстро отвела взгляд. Они все еще были на работе. И до пяти часов была еще целая вечность. 14 часов, одна минута. 12-й участок, бойный отдел. О чем он, черт возьми, думает? Последние три минуты он честно старался не дотрагиваться до нее снова потому что они стояли посредине отдела, и он был столь возбужден от поглаживания ее ладони, что вполне мог взорваться. А подобное поведение неприемлемо на работе. Это расстроит ее, а его выгонят к чертовой матери. Так что он не собирался ничего делать. И, возможно, ему все же удастся сохранить подобающее расстояние между ними хотя бы больше, чем на 30 секунд. О чем он только думает? Это было мучительно. Кассл боялся, что пять часов не наступит никогда. Эспозита откашлялся, прерывая неуклюжую тишину. «Возможно, все было не так плохо». «О чем они говорили? Надо сконцентрироваться». «Так, хорек, гипноз, русики Кассл моргнул. «Чувак, тебя там не было. Это был настоящий хаос». Рик приложил все усилия, чтобы казаться нормальным и не задаваться вопросом, увидели ли Райан с как он погладил Кейт по спине и прямо под рубашкой, и если бы она повернулась к нему, то ее глаза были бы точно такими же, как в карцере, полные жидкого огня и приглашения. — Да уж! — Эспозитон насмешливо улыбался. — Ты был в полном дерьме, даже не знаю, как ты еще в состоянии говорить об этом. Наверное, летающее повсюду нижнее белье травмировало тебя. — Да, может, пойдешь домой? — добавил Райан, не в силах промолчать. — Или, может, приляжешь в комнате отдыха? «Я слышал, что ты сегодня мечтал уже о спальне?» Кассел стиснул зубы. На сегодня с него было достаточно шуток. Может быть, в другой день он и бы это забавным и сам бы повеселился вместе с остальными, но сейчас он изо всех сил боролся с искушением стереть хорошим ударом кулака эти усмешки с их лиц. Рик старался сохранить нейтральное выражение лица, Снова и снова напоминая себе, что Райан и Эспа друзья, и что они без оглядки рискнут жизнью ради Беккетт, Кейт подарила Райану ангельски злую улыбку. «Думаю, пора позвонить Дженни по поводу ее хорька Вероятно, она захочет приехать, чтобы забрать его. Вы же не хотите, чтобы она приехала в такой снегопад просто так? И если ты дальше будешь так веселиться, я непременно сделаю это».